Глава 9. Компании В 2016 году член Попечительского совета, действующего в рамках Всемирного экономического форума Джим Наби, бывший содиректор SAP, перешел в крупнейшую датскую международную судоходную компанию AP Möller мерзк которая в тот момент готовилась к масштабным преобразованиям. На протяжении своей 112-летней истории Компания развивалась весьма успешно, однако в годы, предшествовавшие приходу в нее снаби, как судоходное, так и нефтедобывающее ее подразделения столкнулись с трудностями, связанными со сложной рыночной ситуацией. Вследствие этого выручка компании упала с 60 до 30 миллиардов долларов США, и корпорация несла серьезные убытки. Оценивая перспективы, руководству необходимо было убедиться в том, что она соответствует требованиям времени и сможет успешно функционировать еще сотню лет и даже дольше. Оказываемые компании услуги по транспортировке грузов открыли людям доступ к рынкам и товарам всех стран мира, значительно улучшив их уровень жизни, В странах, вовлеченных в международную торговлю, были созданы миллионы новых рабочих мест. Помимо этого, однако, корпорация входила в число лидеров по объему выбросов парниковых газов, а также внесла свою лепту в формирование экономической системы, где неравенство и растущая концентрация рынка стали своего рода нормой. Мог ли Снаби помочь компании успешно развиваться в соответствии с моделью капитализма заинтересованных сторон, следование которой, по его мнению, служит необходимым условием процветания бизнеса? Как и любая другая компания-гигант, Мерск когда-то была лишь небольшим бизнесом, нацеленным на извлечение выгоды из новых возможностей меняющегося мира. Компанию основали в 1904 году в прибрежном датском городке Свенборг юный Арнольд Петер Мюллер и его отец Петер Мерск Мюллер, чтобы возить различные товары морем в этот маленький балтийский порт и из него. В течение последовавших ста лет из владельца подержанного парохода, на котором осуществлялись перевозки грузов, Предприятие превратилось в крупнейшую в мире судоходную компанию и стало гордостью датской экономики. Корпорация активно вела бизнес по нескольким направлениям – от добычи нефти и ее транспортировки до экспедирования грузов, проведения спасательных операций, производства контейнеров и доставки товаров в более чем 120 стран мира. На долю компании приходилось порядка 15% объема международных морских грузоперевозок, что вывело ее в лидеры в данном сегменте экономики. С одной стороны, поразительный успех «Мерск» стал следствием глобализации и последовавших друг за другом промышленных революций. В китайском Циндао компания производила рефрижераторные контейнеры, В Северном море ее подразделение занималось бурением нефтяных скважин. В Суэцком канале зеваки восхищенно разглядывали ее гигантский корабль «Мерск Маккинни-Мюллер», вмещающий 18 тысяч контейнеров. На текущий момент это одно из крупнейших судов в мире. А рефрижераторные суда, контейнеровозы и танкеры, принадлежащие «Мерск», пересекали все моря и океаны планеты. От Гуаэкиля до Новороссийска, от Сиднея до Чарльстона и от Пусана до Монтевидео в мире не было ни одного порта, где бы не швартовались суда Мерск. Столь глобальный масштаб деятельности позволил снизить стоимость товаров и улучшить связь между отдельными людьми, звеньями цепочек поставок, а также предприятиями всего мира. С другой стороны, деятельность Мерск – Включало в себя немало такой активности, которая отнюдь не шла на пользу мировой экономике. Разработка скважин и добыча нефти могли приносить прибыль лишь в том случае, если количество вновь обнаруженных месторождений, вновь пробуренных скважин, объем, доставленный потребителю и использованный в производственной деятельности нефти, постоянно увеличивались. Предприятия индустрии международных грузоперевозок, лидером среди которых была компания «Мерск», также ответственны за значительные и непрерывно возрастающие объемы выбросов СО2, которые при отсутствии должного контроля к 2050 году могут составить 17% от общего объема выбросов в мире. Сформированные компании и глобальные цепочки создания ценности открыли большому количеству людей доступ к различным товарам, однако круг международных компаний и их владельцев, чья доля в международной экономической деятельности непрестанно росла, становился все уже, а в результате возрастала концентрация рынка и усиливалось неравенство доходов и благосостояния. Для снаби переход в совет директоров «Мерск» был сродни возвращению домой. Он родился в Дании, и на протяжении всей его жизни эта компания всегда играла значительную роль в стране. Штаб-квартира «Мерск», огромное стеклянное фешенебельное здание в самом сердце портового района Копенгагена, была, вероятно, не менее популярным объектом, чем расположенная неподалеку статуя выглядывающей из воды русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена или яркие разноцветные дома и парусные суда, заполонившие старую часть порта. Недавно закрытая верфь Мерск в Оденсе всю жизнь служила для снаби символом вековой традиции и мастерства датских кораблестроителей. К тому моменту, когда он вошел в совет директоров компании, объем ее товарооборота по-прежнему составлял более 2,5%, от общего ВВП Дании, что делало ее крупнейшие частной компании в стране, обеспечивавшей рабочими местами тысячи человек. Проработав в индустрии программного обеспечения и завершив карьеру в должности содиректора немецкой SAP, Снаби хотел теперь работать в компании, чья деятельность связана с материальным миром. Это был вполне осознанный выбор. По его мнению, особенно значимыми в эпоху четвертой промышленной революции станут компании, которые упорно следуют по пути освоения физического мира, к числу которых относятся, например, судоходный гигант Мерск, промышленный конгломерат Siemens или автопроизводитель Tesla. Если применить новейшие технологии, «К тому, что эти компании делают в физическом мире», рассказывал он нам, «они могут стать той силой, которая сделает его более устойчивым. Влияние таких компаний будет, вероятно, весьма значительным, поскольку без физического мира мы жить не сможем». Приблизительно в тот же период некоторые участники технологического сектора начали осознавать, что и «большой пятерки» Также следует пересмотреть свои стратегии. В последние годы массовое сознание уже не воспринимает высокотехнологичные предприятия в качестве источника прогресса и демократизации информации. Они становятся частью тех экономических проблем, с которыми столкнулся мир на текущем этапе развития. Генеральный директор компании Salesforce Марк Бенниов, который также как и Снаби состоит в Попечительском совете Всемирного экономического форума, говорил об этом на саммите в Давосе в 2018 году. «Я упомянул новейшие технологии, поместив их в один ряд с кредитными дефолтными свопами, сахаром, сигаретами, теми вредными продуктами, которые компании имеют право продавать клиентам без ограничений», вспоминает он в своей недавно вышедшей книге. На протяжении многих лет в нашей отрасли компании сами выбирали стратегию развития, и я полагал, что в случае, если руководство фирмы не готово взять на себя ответственность за последствия, говорил он, нет иной альтернативы, кроме как обратиться к государству». Снаби, Бениов и другие представители бизнеса понимали, что модель работы компаний и отраслей в целом необходимо менять, учитывая при принятии решений интересы всех заинтересованных сторон. Но как это сделать? Само понятие «капитализм заинтересованных сторон», как мы знаем из предыдущей главы, существует уже давно. С учетом этого наиболее простым решением мог бы стать пересмотр текущих стратегий и внедрение подходов к ведению бизнеса, применявшихся на заре стейкхолдерства в 1960-х годах. Разумеется, это бы не сработало. С тех пор, как модель заинтересованных сторон начала демонстрировать первые успехи, мир кардинально изменился. Тогда совершенно иными были социально-экономические условия, а процессы глобализации, уровень и темпы научно-технологического прогресса Климатические и демографические изменения имели значительно более скромный масштаб, чем сегодня. Так каким же образом компании вновь могли бы успешно реализовать концепцию заинтересованных сторон и внести вклад в улучшение ситуации в мире? Давайте посмотрим, что произошло с руководителями и возглавляемыми ими компаниями. МЕРСК После прихода Снаби в компанию в Мерск планировали, не тратя времени даром, запустить процесс трансформации. Этот лидер датского бизнеса мог бы опереться на имевшийся у него аналогичный опыт успешной работы, полученный на посту содиректора компании SAP, которую он занимал с 2010 по 2014 год. Работая в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, Он сумел объединить всех сотрудников общей целью – помочь клиентам компании экономить свои ограниченные ресурсы, делая таким образом наш мир более устойчивым. А кроме того, он обозначил несколько важных деталей, необходимых для достижения этой цели. SAP была запущена в 1972 году, спустя год после первого саммита в Давосе. Компания начала использовать программное обеспечение вместо перфокарт с целью оптимизации управления финансовыми ресурсами. Позже фирма вышла на мировой уровень, и ее программное обеспечение стали использовать повсеместно. В какой-то момент снаби задумался, а не попробовать ли им пойти еще дальше. Вдруг SAP сумеет помочь компаниям управлять расходом ограниченных ресурсов, вроде электроэнергии и воды, а также ограничивать объем выбросов co 2 А что если SAP задействует свою накопленную солидную клиентскую базу практически по каждой отрасли, где представлена компания, от добычи сырья до розничной торговли, чтобы оптимизировать расход ограниченных ресурсов не только в отдельно взятой компании, но и на всех предприятиях цепочки создания ценности? А вдруг SAP сумеет помочь людям всего мира управлять расходом ограниченных ресурсов? В современном мире, проблемы которого усугубляются в том числе и в связи с тем, что запасы природных ресурсов ограничены, способность помочь предприятиям более эффективно их использовать и таким путем изменить мир к лучшему вдохновляла гораздо больше, чем полученная когда-либо компанией квартальная прибыль. Такой ход мысли привел к решению пересмотреть главную цель компании и сформулировать ее так «Мы помогаем миру работать эффективнее и делать жизнь людей лучше». Мечта выглядела вдохновляюще, нечто значительно большее, чем продажа программного обеспечения другим компаниям. Для воплощения ее в жизнь мы должны были действовать ответственно и стремиться изменить мир к лучшему». Смена ориентиров компании коренным образом изменила и стратегию SAP в целом. Снаби и его коллеги обозначили ряд ключевых задач новой стратегии. Во-первых, решив помогать другим предприятиям сокращать количество отходов, компания SAP должна была сама стать для них примером. В связи с этим было решено, что даже если рост компании продолжится, В течение 10 лет она сократит объем собственных выбросов co 2 в абсолютном выражении на 50%. Во-вторых, они поставили перед собой четкую финансовую цель, связанную со всеми происходящими изменениями. Наметив для себя новую вдохновляющую перспективу, в SAP полагали, что теперь компания должна стремиться к более быстрому росту. Ранее была поставлена цель удвоить доходность И повысить рентабельность бизнеса, и смена ориентиров послужила дополнительным стимулом к достижению этой цели. Как вспоминал Снаби, новая цель стала той движущей силой, которая наполняла нас вдохновением, необходимым для того, чтобы вести работу по преобразованию компании с позиции силы. Нами двигало неосознание необходимости скорейших изменений. а жгучее желание действовать, чтобы в конечном счете достичь поставленной цели и изменить мир к лучшему. Новая стратегия SAP оказалась действенной. Она принесла пользу не только клиентам, но также мотивировала сотрудников, которые осознали, что компания, в которой они работают, не просто разрабатывает программное обеспечение, Амбициозная цель и новые задачи сплотили акционеров компании, в глазах которых SAP стала идеальной организацией. На посту содиректора Снаби помогал внедрять новую стратегию компании, а затем вместе с коллегами следил за ее первыми результатами. Хотя в 2014 году Снаби сменил работу, в 2018 он был очень горд. Узнав, что его прежним коллегам удалось достигнуть поставленных целей, а именно удвоить прибыль и вдвое снизить объем выбросов CO2 даже раньше намеченного срока, имея за плечами такой опыт, Снаби взялся за трансформацию компании Мерск. У Мерска имелся один очень важный нематериальный актив – серьезный набор корпоративных ценностей. Основной наш принцип – доверие людей к нашей компании. Сказал однажды бывший глава компании, сын Арнольда Питера Мюллера, Арнольд Мерск Маккини Мюллер. Именно благодаря доверию людей компания сумела выстроить долгосрочные взаимоотношения с клиентами, а также с правительством страны. Кроме того, концерн руководствовался в своей деятельности пятью важнейшими ценностями – постоянная забота, скромность, честность, сотрудники и имя компании. Официально они были сформулированы в 2003 году, когда 90-летний Маккинни Меллер оставил пост председателя Совета директоров, однако негласно они работали на протяжении всей истории компании, которую возглавляли члены его семьи. Как писала в 2019 году, его дочь Ани Мерск Маккинни Угла, занявшая пост заместителя председателя Совета директоров и ставшая представителем четвертого поколения семьи в руководстве компании, эти ценности поддерживали бизнес на протяжении более ста лет. Принимая во внимание тот факт, что честности и постоянные заботе о клиентах, а также ответственному отношению к сотрудникам и репутации бренда в компании всегда придавали большое значение, Очевидно, что в определенный момент ее руководство должно было осознать необходимость принятия действенных мер для решения двух непростых задач. Во-первых, в Мерск понимали, что оставляемые компанией экологический след способствует усилению глобальных климатических изменений и загрязнения окружающей среды. Для того, чтобы сохранить поддержку общественности и получить экологическую лицензию на осуществление деятельности, компания должна была трансформировать бизнес-процессы. Во-вторых, в связи с тем, что теперь компания осуществляет экономическую деятельность в масштабах всего мира и зачастую на территории морей и океанов, не принадлежащих ни одной стране мира, стало сложнее отследить, какие обязательства она несет перед конкретными сообществами. Тем не менее, в компании хотели быть уверенными, что она приносит пользу обществу во всех странах, где работает. В конце концов, именно благодаря индустриализации в ходе Второй промышленной революции преобразился порт Свенборг, а также благодаря развитой социальной системе Дании и социальной структуре ее экономики, учитывающие интересы всех участников, эта компания сумела вырасти до своих нынешних размеров. В Мерск немедленно приступили к активным действиям. Чтобы усовершенствовать систему отчетности перед сообществами и органами госуправления, в начале 2017 года компания приняла участие в рабочей группе, созданной одной из некоммерческих организаций, целью пересмотра культуры ведения отчетности в бизнесе. Вместе с компаниями-единомышленниками она сформулировала ряд принципов ответственного налогового менеджмента. Они определяли основные подходы к налогообложению, методы взаимодействия с органами власти и иными организациями по налоговым вопросам, а также технологии отчетности перед всеми заинтересованными сторонами. Принятые компанией обязательства по отчетности привели к ощутимым результатам. Во-первых, Мерск начала ежегодно озвучивать данные об объеме выплат государству, вследствие чего взаимодействие компании с государством стало более прозрачным и контролируемым. Во-вторых, компания опубликовала список фирм, расположенных в разных уголках мира, которыми она полностью или частично владела, что позволило устранить путаницу в оценке истинных масштабов ее деятельности и объема необходимой отчетности. И в-третьих, компания четко обозначила свое стремление быть добросовестным и ответственным налогоплательщиком, осуществляющим прозрачную налоговую практику в полном соответствии с требованиями законодательства. В отчетах о развитии, теперь наряду с суммой уплаченных налогов, Отражен также вклад в защиту окружающей среды, решение социальных вопросов и налаживание внутрикорпоративных отношений, о чем можно судить по предоставленным суммам дохода от продаж, суммам общей прибыли и показателям объемов выбросов парниковых газов. Например, в 2019 году мерзко читалось об уплате налогов на сумму 458 миллионов долларов США По эффективные налоговой ставке чуть превышающей 8% от общего дохода корпорации, который в указанный период составил 5 миллиардов 700 миллионов долларов США. В компании заявили, что начиная с 2020 года она продолжит вести диалог по вопросам налоговой отчетности со всеми заинтересованными сторонами и, при подготовке отчетности за 2020 год, будет применять принципы ответственного налогообложения. Чтобы внести вклад в решение проблемы изменения климата, компания приняла еще более радикальные меры. В период с 2017 года по 2019 год компании были предприняты решительные шаги с конечной целью полного отказа от ряда наиболее прибыльных ее подразделений, занимавшихся бурением, нефтедобычей и танкерной перевозкой нефти. они были проданы или преобразованы в независимые предприятия. Эти решения дались непросто, так как могли повлиять на прибыльность компании в ближнесрочной перспективе, и когда они были наконец приняты, Мерск сделала первые шаги по пути превращения в ответственную компанию, готовую к активным действиям. В конце концов, она была создана для международной перевозки товаров, а не с целью эксплуатации ограниченных запасов природных ресурсов планеты. После реализации первых шагов уровень ответственности компании перед заинтересованными сторонами также значительно вырос. По словам СНАБИ, это было необходимо по нескольким причинам. Во-первых, для поддержания имени и репутации компании. Интернет и социальные сети захватили мир, и для мерзк было абсолютно недопустимым говорить одно, к примеру, о защите окружающей среды, а делать нечто, противоречащее этим заявлениям. В таком случае компания быстро утратила бы доверие людей, а ее имя и репутация оказались бы под угрозой. Второй причиной была забота о сотрудниках и клиентах, Они тоже требовали от Мерск лучше выполнять свои обязательства социальной направленности. Если бы в Мерск не реагировали должным образом на их требования, новое поколение покупателей и сотрудников могло бы отдать предпочтение кому-то из ее конкурентов. И, наконец, инвесторы начали осознавать, что компании, проявляющие заботу об окружающей среде, стремящиеся решать социальные вопросы, и налаживать внутрикорпоративные отношения несут меньше рисков. Примером тому может служить письмо Ларри Финка акционерам, написанное им в 2018 году. Если в Мерск хотели, чтобы компания и дальше росла и приносила хороший доход, ее руководству рано или поздно пришлось бы сосредоточить внимание на потребностях заинтересованных сторон. Чтобы стать компанией, которая учитывает интересы стейкхолдеров, нужно было также стать для них ценным предприятием в долгосрочной перспективе. Ранее руководство Мерск следовало совету Милтона Фридмана, утверждавшего, что основная задача бизнеса состоит в получении прибыли. С момента основания компании ее деятельность была весьма простой и понятной, Она занималась доставкой товаров из пункта А в пункт Б, а иные услуги в области судоходства были для нее лишь сопутствующими. До сих пор эта компания получала свой доход именно таким образом. Любые мероприятия социальной направленности, проводимые компанией, имели целью повышения лояльности сотрудников или укрепления репутации бренда, и в том и в другом случае они требовали финансовых расходов. Теперь ситуация изменилась. Благодаря возможностям, которые предоставляют новейшие технологии, компании, желающие соответствовать требованиям заинтересованных сторон, могли бы делать акцент на том, как зарабатываются деньги, а не как они тратятся, считает СНАБИ. Переход, определяющей роли от акционеров к заинтересованным сторонам, был уже отнюдь не второстепенным вопросом. он мог бы стать решающим для дальнейшего развития бизнеса. Но как его осуществить? Чтобы найти решение, в Мерск начали серьезное обсуждение цели. «Почему у нас именно такая организация? Почему вообще она существует?» задавался вопросом Снаби. «Мы вспомнили историю компании, вернулись к ее истокам, и, сделав это, поняли, кто в действительности заинтересован в том, что мы делаем», добавил он. Однако подобная практика не помогла руководству Мерск сходу найти удовлетворяющий его ответ. «Мы – транспортная компания», – рассуждал Снаби. «Мы перевозим по миру коробки. Это не слишком вдохновляющая цель». Но, несколько углубившись в суть вопроса, он нашел ответ на него. «Для чего мы перевозим эти коробки? Ну, мы обеспечиваем связь между производителями товаров расположенными в разных уголках планеты и мировыми рынками. А поскольку стоимость транспортировки очень низкая, продавцы могут выйти на рынки других стран, не потратив почти ничего, и в результате получить хорошую прибыль. Итак, осуществляя перевозку товаров по всему миру, мы создаем для продавцов источник заработка. Чтобы доказать правильность своей точки зрения, Снаби привел пример с бананами. В Дании бананы лучше не выращивать, говорит он, подразумевая, что климат этой североевропейской страны слишком суров для этого. А доставляя их оттуда, где они растут, Мерск создает новые рабочие места, открывает для людей новые возможности и помогает им улучшить свое благосостояние. Деятельность компании Мерск способствовала созданию необходимых для осуществления международной торговли условий. и вследствие этого люди получили возможность заработать. В этом состоит положительный вклад компании в развитие экономики. Благодаря рефрижераторным контейнерам, которые использует компания, ей также удалось принести пользу мировой экономике. «Если бананы попадают в наши охлаждаемые контейнеры, лишь 0,4% от общей массы отправятся в мусорную корзину», — сказал он. На других этапах цепочки поставок продавец теряет в среднем 40% товара, а мы, оказывается, можем сократить количество испорченного товара. Это лишь доказывало, что основная задача компании «Мерск» заключалась не в перевозке коробок. Итак, цель компании состояла в обеспечении условий, необходимых для осуществления международной торговли, вследствие чего улучшалось благосостояние людей, и уменьшалось количество испорченных продуктов. Внезапно стало ясно, что компания не просто перевозчик товаров, и задачи ее гораздо масштабнее, ведь в ходе своей работы она вносит вклад в реализацию таких разработанных Генеральной Ассамблеей ООН целей в области устойчивого развития, как обеспечение людей достойной работой и содействие экономическому росту, создание условий для разумного потребления и производства, содействие развитию производств, внедрению инноваций и созданию инфраструктуры, принятие мер по борьбе с изменениями климата. Разобравшись в этом вопросе, руководству компании было гораздо проще изменить приоритеты ее работы – Деятельность по бурению нефтяных скважин, транспортировке нефти танкерами и торговли нефтепродуктами, разумеется, не соответствовала основной задаче компании и к тому же наносила вред окружающей среде. Имело смысл отказаться от такой деятельности. Однако другой аспект мировой экономики, торговля, который также был тщательно изучен, вполне соответствовал целям компании. По большому счету, именно вокруг торговли строилась ее основная деятельность, поэтому Мерск решила защищать торговлю и прилагать еще больше усилий для объединения мира. В подтверждении того, что главная цель компании не противоречит ее позиции в вопросе защиты окружающей среды, в Мерск приняли решение значительно сократить объем выбросов, связанных с торговыми операциями, а именно отказаться от использования углеродного топлива при осуществлении своей основной деятельности и обеспечить развитие компании без увеличения объемов вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, компания взяла на себя обязательство полностью прекратить выбросы к 2050 году. К 2018 году компания сократила объем выбросов co 2 при перевозках на 41% в сравнении с аналогичным показателем 2008 года и сейчас ставит перед собой более масштабные цели. «Эта деятельность не является для нас основной», сказал Снаби, «но она полезна. Сокращение объема выбросов на 41% экономит соответствующее количество топлива, и это отнюдь неплохо, ведь таким образом мы зарабатываем больше». Чтобы торговля приносила прибыль не только нескольким удачливым транснациональным компаниям, но обеспечивала средствами к существованию обычных людей по всему миру, в вмерзко определили ряд целей, достигнув которых компания могла помочь клиентам. В организации хотели, чтобы к 2025 году на долю малых и средних фирм-клиентов приходилось 10% общей прибыли компании. и 30% прибыли компании в сфере логистики и коммерс, а также стремились помочь партнерам нарастить потенциал 100 тысяч малых и средних предприятий, в том числе возглавляемых женщинами, чтобы к 2025 году они смогли стать участниками международной торговли. Поставив перед собой такие цели, руководство МЕРСК недвусмысленно продемонстрировало убежденность в том, что компании, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, благодаря такому подходу скорее зарабатывают деньги, а не тратят их. Верна ли такая позиция? Трансформация компании Мерск, как и многих других предприятий, еще не завершена, и далеко не все поставленные цели достигнуты. Задавшись вопросом о том, как она может способствовать достижению целей устойчивого развития, и взяв на себя обязательства перед всеми заинтересованными сторонами, Мерс коренным образом изменила направление своего развития. По словам СНАБИ, у сотрудников компании появилась еще одна причина вставать с постели по утрам, а уверенность инвесторов и регулирующих органов в том, что в долгосрочной перспективе Мерс будет весьма успешной и ценной для экономики окрепла, и едва ли они захотели бы исключить акции компании из инвестиционных портфелей или уменьшить их долю. Мерск, стремясь воплотить в жизни свои ценности, действовала убежденно и искренне. Перечень обязательных мероприятий, которые необходимо выполнить для того, чтобы стать компанией, ориентированной на стейкхолдеров, составленный Марком Бениофом, во многом отличался от аналогичного перечня, составленного руководством МЕРСК. Основатель компании Salesforce строил бизнес будущего. IT-компании предлагали миру новые технологии, которые делали жизни людей лучше, а товары дешевле. В отличие от традиционных предприятий тяжелой промышленности, эти компании не наносили столь же большого вреда климатической системе планеты, а их высокооплачиваемые сотрудники пользовались многочисленными привилегиями и льготами. По крайней мере, так думали многие, пусть это и не совсем соответствовало действительности. Житель Сан-Франциско в четвертом поколении Бениов был убежден в том, что сфера, в которой он создал и развивал свой бизнес, сама является источником своих проблем. Прежде всего, крупнейшим IT-компаниям, по его мнению, недоставало понимания их базовых ценностей, которые были столь важны для предыдущего поколения компаний, таких как «Мерск» в Европе или сеть магазинов одежды «Стюартс», которой владел его отец в районе залива Сан-Франциско. Для таких компаний доверие, репутация и надежность не были всего лишь модными маркетинговыми словечками, Эти понятия имели решающее значение для бизнеса. Для it компаний нового поколения, продукта четвертой промышленной революции, своего рода мантрой стали слоганы типа «Двигайся быстро и круши все на своем пути» и «Проси прощения, но не разрешения». Традиционные ценности оказались бесполезными и неактуальными, Ведь современный бизнес гибок, изменчив и легко поддается трансформации. Будучи коренным жителем города и не первым бизнесменом в истории семьи, Бениов понимал, что компании необходима своя система ценностей, поскольку она определяет все остальное. Однако лишь немногие бизнесмены-новаторы и инвесторы разделяли его точку зрения. Для многих предпринимателей, создававших новую отрасль, и отвергавших традиционные методы ведения бизнеса, одно только осознание того факта, что они добились некоторого успеха и получили одобрение масс, придавало уверенности в том, что они могут переосмыслить и такие понятия, как корпоративная ответственность, система управления, а также доверие. бенниов заметил, что в Кремниевой долине существует проблема с конкуренцией, С появлением интернета у многих предпринимателей, в том числе и у него, появилась возможность создать новую компанию и побороться за влияние клиентов и долю рынка. В последние годы рынок высоких технологий оказался под контролем горстки крупных компаний. Новых предприятий создавали крайне мало, а те стартапы, которые все же были запущены в связи с отсутствием возможностей для развития, стремились продать себя одной из компаний-лидеров. Такая ситуация на рынке не только душила конкуренцию, но и тормозила новейшие разработки, а кроме того формировала монокультуру, губительную для свежих идей и новаторских решений. Однако с точки зрения руководства крупнейших IT-компаний, большой пятерки, Перспектива стать одной из ведущих или даже монополистом на рынке совершенно не представлялась нежелательной, наоборот, они стремились к этому. Питер Тиль, один из основателей компании PayPal и Palantir и первый внешний инвестор Facebook, в 2014 году убедительно разъяснил текущую ситуацию на рынке в редакционной статье Wall Street Journal, которую редакторы издания озаглавили. Competition is for losers – конкуренция для неудачников. Вот что он написал о корпорации Google. Монополии вроде Google отличаются от других компаний. Поскольку им не приходится с кем-либо конкурировать, они могут лучше заботиться о сотрудниках, о качестве продукции и чаще задумываться о влиянии их производственной деятельности на окружающую среду. Девиз Google – «Don't be evil». не будь злом. Отчасти это, конечно, маркетинговый ход, но помимо него девиз характеризует тип бизнеса, успешный настолько, что он может позволить себе всерьез размышлять об этической стороне своей деятельности, не беспокоясь о выживании компании как таковой. В бизнесе деньги решают очень многое или даже все. Монополисты могут думать о чем-то, кроме зарабатывания денег, а компании, не являющиеся монополистами, не могут. В условиях совершенной конкуренции бизнес настолько сосредоточен на текущей прибыли, что планировать что-либо на отдаленную перспективу он просто не способен. Только одна вещь избавляет бизнес от необходимости ежедневно вступать в жестокую битву за выживание – монопольная прибыль. Точка зрения, изложенная Тилем, стала новой провокационной формулировкой видения Фридмана. Только монополии могут позволить себе хорошее корпоративное поведение. Он, шутя, пытался развеять убежденность предпринимателей сферы высоких технологий в том, что благодаря их идеализму и успешности созданные ими технологии и продукты автоматически сделают мир лучше, а поэтому следует оставить их в покое. Это тоже следовало из доктрины Милтона Фридмана о конкуренции. Он утверждал, что концентрация рынка и монополии сами по себе неплохи, но могут спровоцировать рост потребительских цен. Такое видение конкуренции укоренилось не только среди сторонников Фридмана, но и в антимонопольной программе правительства США, а также в практиках, рассматриваемых в ведущих бизнес-школах. Если бы компании Кремниевой долины предлагали свои продукты покупателям бесплатно, неужели не возникло бы никаких проблем? С точки зрения людей, живущих в других частях света, понимание бизнес-процессов предпринимателями Кремниевой долины всегда выглядело весьма странно. В Европе регулирующие органы придерживались мнения, что монополистические рынки несут в себе проблемы не только в тех случаях, когда монополии влияют на потребительские цены, но и в ситуациях, когда монополист иными способами злоупотребляет своим положением на рынке. Вынужденная необходимость покупать все необходимое количество определенного продукта только у доминирующей компании – монопольная закупка. Установление слишком низких цен, вытеснение конкурентов или отказ от поставок сырья, необходимого для конкуренции на вспомогательном рынке, также вызывали немало проблем. Применение такого рода определений также привело к тому, что так называемые компании «большой пятерки» Такие как Microsoft и Google вынуждены были заплатить штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, а в отношении деятельности Apple и Amazon расследование еще не окончено. В конце концов, миллиарды Бенниофа не оградили его от проблемы растущего неравенства в обществе, которое он считал вопиющим. Пока он и его коллеги-учредители компании, ее инвесторы и сотрудники жили все лучше и лучше, менее обеспеченные жители Сан-Франциско, лишенные аналогичных возможностей и достойного дохода, буквально начали бросать камни в автобус компании Google, принадлежащий частной компании-перевозчику, на котором сотрудников отвозили из Сан-Франциско на работу в кампус Google и обратно. Некоторые очевидцы этих событий, в числе которых был и писатель Дуглас Рашков, позже написавший книгу «Швыряя камни в автобус Google», Как развитие стало врагом процветания», осознали, что это лишь один из многих признаков того, что текущая деятельность Большой Пятерки увеличивает пропасть между имущими и неимущими, и если не предпринять действенных мер, ситуация станет еще хуже. Другие просто не обращали внимания на проблему. Даже когда число бездомных в богатейшем городе Америки начало неконтролируемо расти, многие предприниматели не подумали о том, что они могут и должны что-то сделать. К 2019 году в округе Сан-Франциско насчитывалось более 8 тысяч бездомных, что на 17% больше, чем двумя годами ранее, и уж тем более эта цифра противоречит заявлениям руководства города о том, что в течение 10 лет проблема бездомности будет решена окончательно. Это был своего рода акт общественного презрения, и такие бизнесмены, как отец Марка Бенниофа, в таком случае вплотную занялись бы урегулированием ситуации. Но когда прозвучали призывы принять участие в дискуссии, адресованные IT-компаниям города, большинство из них ответили молчанием. Это молчание казалось особенно вопиющим и оскорбительным, если учесть, что некоторые крупные IT-компании, в том числе и из Кремниевой долины, на протяжении многих лет платили очень мало налогов, либо в связи с тем, что, ступив на путь роста и расширения, они чаще несли убытки, чем получали прибыль, либо по причине того, что использовали глобальные схемы оптимизации налогообложения, при которых прибыль распределялась между дочерними фирмами, в которых действовали разные налоговые режимы. Бениов ответил по всем фронтам. Он понимал, что вернуть доверие людей компаниям данного сектора экономики в краткосрочной перспективе не удастся, но можно совершать небольшие шаги навстречу, чтобы продемонстрировать готовность к честному диалогу. Он призывал делать то, что, по его мнению, полезно для общества в целом, пусть даже положение его компании в отрасли от этого не улучшится. Такой подход, по его мнению, продемонстрировал бы общественности, что его компании можно доверять, ведь ее руководство думает не только о прибыли и росте, но и масштабных последствиях этого роста. Он также указал на возможные негативные последствия применения новейших технологий и писал, что «технология не является панацеей». Внедрение новых технологий влечет за собой новые проблемы и риски, а вместе с ними и новые моральные дилеммы. А кроме того, он напомнил коллегам, что в первую очередь необходимо завоевать доверие общественности, даже если в краткосрочной перспективе прибыль компании сократится. «Доверие должно стать высшей ценностью вашей компании», говорил он в Давосе, «а если это не так, то ничего хорошего не ждите. В 2016 году Бениофф предпринял новый шаг в рамках своей деятельности по защите интересов общественности. Он начал призывать главу антимонопольной службы Еврокомиссии Маргарет Вестагер и других представителей регулирующих органов рассмотреть возможность дробления компании «Большой Пятерки». Он был убежден в том, что некоторые из них больше стремились задушить конкуренцию на рынке и привязать к себе клиентов, чем создать нечто инновационное. «Все мы видели, как одни компании покупают другие, чтобы получить больше конфиденциальной информации и помешать честной конкуренции», — сказал он. «И если правительство США не хочет решать проблему, этим придется заняться правительству другой страны». В последующие годы мы не раз слышали из его уст подобные призывы. Марк вновь и вновь говорил о том, что многие компании некорректно используют конфиденциальные данные, нарушая регламент работы с такой информацией, а органы, призванные это контролировать, кажется, уснули за рулем. Едва ли кто-то удивился, когда на саммите в Давосе в 2019 году Он побуждал присутствующих усилить контроль за соблюдением компаниями существующих регламентов. «Если руководство компаний не хочет брать на себя ответственность», — заявил он, «тогда, я полагаю, должно вмешаться государство. Других вариантов я не вижу». Подобные призывы можно было бы объяснить конкуренцией в секторе высоких технологий. Если уж такие корпорации, как Microsoft и Facebook смогли купить компании вроде LinkedIn и WhatsApp, возможно, что и у Salesforce перспективы не самые радужные. Однако со временем предложенный Бенниофом честный подход к решению проблемы, вдохновил других совершить нечто подобное. Его коллеги-руководители из Большой Пятерки, вроде президента компании Apple Тима Кука, начали говорить о необходимости государственного регулирования деятельности данного сектора, в первую очередь в тех вопросах, где компании оказались не принимать решения самостоятельно. Даже если они таким образом хотели навредить конкурентам, стало ясно, что в IT-компаниях начали задумываться о том, какие последствия имеет их деятельность для общества. Новейшие технологии… обладают потенциалом, благодаря которому они способны изменить мир к лучшему», писал в преддверии саммита в Давосе в 2019 году президент Apple Тим Кук. «Но нам никогда не удастся раскрыть этот потенциал полностью, если люди, которые ими пользуются, не доверяют тем, кто технологии создал». Далее он изложил четыре принципа, которые, по его мнению, должны лежать в основе законодательства Соединенных Штатов, где пока отсутствует документ, подобный общему регламенту Евросоюза по защите данных. Использование минимального объема данных, право знать, кто использует ваши данные, право предоставлять доступ к своим данным и… право на защиту персональных данных, без которых доверие невозможно. В 2020 году основатель Facebook Марк Цукерберг присоединился к призывам о большем государственном регулировании деятельности IT-компаний. Он предложил членам Еврокомиссии рассмотреть возможность введения более строгих ограничений в отношении политической рекламы, правил передачи данных пользователей и усилить контроль за деятельностью компаний, подобных той, которую он возглавляет, чтобы регулирующие органы могли привлекать их к ответственности в случае каких-либо нарушений. Показательно, что он поддержал новые правила налогообложения. «А эти компании должны служить обществу», — писал он. Это относится и к внутрикорпоративной деятельности, поэтому мы поддерживаем стремление ОСР создать свод справедливых международных налоговых правил для IT-сферы. В краткосрочной перспективе строгое регулирование деятельности предприятий нашей сферы может несколько повредить Facebook, но в долгосрочной перспективе оно пойдет на пользу всем, в том числе и нашей компании. К таким предложениям можно относиться скептически, и нетрудно заметить, что они являются частью глобальной конкурентной борьбы. Тем не менее, они важны, поскольку знаменуют собой новый этап зрелости компании IT-сектора, доминирующих в четвертой промышленной революции, и могут положить начало созданию эффективной системы регулирования в отрасли. В конце концов, Для того, чтобы стать компанией, которая заботится обо всех своих стейкхолдерах, нужно действовать, а не ограничиваться заявлениями. С точки зрения Бенниофа, для этого нужно решить как минимум две задачи. Во-первых, осознав, что компании «Кремниевой долины», в том числе и та, которую возглавлял он, столкнулись с проблемой разнообразия, Бениов нанял стороннюю консалтинговую фирму для оценки уровня заработных плат сотрудников и кадровой политики компании. Проведенный анализ выявил неравенство в оплате труда мужчин и женщин, работающих в Salesforce, что побудило руководство компании скорректировать контракты тех сотрудников, которым платили меньше, чем другим, за выполнение аналогичной работы. И, во-вторых, узнав о реальном количестве бездомных в Сан-Франциско, городе, где вырос он и вся его семья, Бениов решил высказаться в поддержку введения налога для крупных IT-компаний, средства от уплаты которого поступали бы на устранение бездомности в городе. Предложение «Си», так называлась эта инициатива, предполагало введение налога в размере половины процента на доходы свыше 50 миллионов долларов США для корпораций, чьи штаб-квартиры располагались в Сан-Франциско. Руководители других IT-компаний, которых коснулось бы это нововведение, не поддержали инициативу. Бениофф же таким образом пытался вернуть доверие сообщества, которое он называл своим, ведь и его компания была основана именно здесь. В написанной им для New York Times редакционной статье Бениофф четко разъяснил причины своей поддержки. «Пришло время капитализма заинтересованных сторон», — говорил он. Предложение «Си», Это своего рода референдум, на котором мы обсуждаем роль бизнеса в отдельных сообществах и, следовательно, в нашей стране в целом. Его основная задача сегодня состоит не только в получении прибыли. Мы должны не только увеличивать доходы акционеров, но и нести ответственность перед более широким кругом заинтересованных сторон, перед клиентами, сотрудниками и сообществами, в которых мы живем и работаем, А кроме того, мы должны заботиться об окружающей среде. Пришло время, когда богатейшие компании и их владельцы призваны помочь самым уязвимым слоям. Именно действия, соответствующие заявлениям таких лидеров корпораций, как Бениов и СНАБИ, а также возглавляемых ими компаний, напоминают нам сегодня о том, что в эпоху четвертой промышленной революции зона ответственности бизнеса стала гораздо шире. Руководителям корпораций предстоит мыслить гораздо шире и брать в расчет не только прибыль и убытки компании, и те первопроходцы, о которых идет речь в этой главе, уже так и поступают. Вот аспекты бизнеса, над которыми следует поработать компаниям, которые также хотят присоединиться. В целом они совпадают с теми, что были обозначены Снаби и Бенниофом. Принять равные условия, необходимые для честной конкуренции. Стремиться улучшать условия труда и уровень благосостояния сотрудников. Оказывать поддержку сообществам, в которых компания осуществляет свою деятельность. заботиться о состоянии окружающей среды и устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе, честно платить налоги и сборы. Все эти меры, предусмотренные «Довозским манифестом-2020», по своей сути предполагают действия в интересах всех заинтересованных сторон в соответствии с принятой нами моделью. Если каждая компания будет стремиться к достижению этих целей, и решит лежащие в их основе проблемы, многие перегибы, характерные для акционерного капитализма, просто исчезнут. Успехи Мерск и Salesforce служат тому убедительным подтверждением. Означает ли это, что реформирование системы корпоративного управления следует доверить исключительно высшему исполнительному руководству компании? Разумеется, нет. Как мы знаем, управление часто основывается на цифрах, и ответственность перед заинтересованными сторонами также следует измерять. Как было упомянуто в предыдущих главах данной аудиокниги, не так давно в этом направлении наметился серьезный прорыв. В конце прошлого года Международный деловой совет Всемирного экономического форума Возглавляемый председателем правления и президентом Банков Америка Брайаном Мойнихеном представил систему оценки при капитализме заинтересованных сторон. Они дают оценку успехам компаний в достижении экологических, социальных и управленческих целей ESG, измеряются в числовых показателях и таким образом подчеркивают и другие стимулы в их работе, кроме получения прибыли. а конкретнее. Раздел «Принципы управления» включает оценку и информацию о цели компании в составе совета директоров, наличие у них опыта аналогичной работы, их половой принадлежности, принадлежности к недопредставленным группам, представленности заинтересованных сторон компании, взаимодействии с заинтересованными сторонами, какие темы актуальны, в каком ключе эти темы обсуждались. Деятельности по противодействию коррупции, механизмах информирования о неэтичном или нарушающем закон поведении, рисках и возможностях, которые влияют на бизнес-процессы. Раздел «Планета» включает оценку изменения климата, включая объем выбросов парниковых газов и планы по их ограничению в соответствии с Парижским соглашением, данные о землепользовании о влиянии бизнеса на окружающую среду о проблемах водопользования и водозабора в районах с дефицитом воды раздел люди включает оценку разнообразия и инклюзивности равенство в оплате труда для соответствующих групп мужчин и женщины этнические меньшинства крупные этнические группы и так далее уровни оплаты труда, соотношение заработной платы руководителя и среднего размера оплаты труда сотрудника компании, соотношение заработной платы на старте карьеры и минимально допустимого размера заработной платы, рисков случаев использования детского, принудительного и обязательного труда, охраны здоровья и обеспечения безопасности, количество несчастных случаев и способы избежать их в дальнейшем, обучение. Раздел процветания включает оценку текучести кадров и найма сотрудников, вклада в развитие экономики, положительного в виде социального инвестирования и отрицательного в виде полученной от государства финансовой помощи, финансовых инвестиций и расходов на НИОКР и общей суммы уплаченных налогов, в том числе налога на прибыль корпорации, НДС и налогов с продаж, налогов на имущество и так далее. Отчетность по перечисленным только что показателям позволит руководителям компании и членам Совета директоров каждой из них понять, каким образом им следует скорректировать политику компании а заинтересованные стороны, например, сотрудники компании, клиенты, поставщики, инвесторы, общественные организации и правительства смогут оценить, насколько компания готова в своей деятельности учитывать интересы всех стейкхолдеров. Эта система оценки при капитализме всех заинтересованных сторон в скором времени может быть внедрена повсеместно, вероятно, уже к 2022 году. Причиной тому – широкая поддержка инициативы со стороны компаний. Первопроходцами стали Bank of America, датские фирмы DSM и Philips, а также компании Merck и Salesforce, о которых шла речь ранее. В ходе консультации по вопросу внедрения этой системы оценки две трети из 140 членов Международного делового совета, в том числе некоторые крупнейшие компании мира, поддержали данную инициативу, а крупнейшие аудиторские фирмы, так называемая «Большая четверка», куда входят компании Deloitte, EY, KPMG и PWC, даже помогли ее разрабатывать. Они намерены всячески способствовать тому, чтобы данная система оценки со временем начала применяться компаниями всего мира. Таким образом, внедрение системы оценки при капитализме заинтересованных сторон является важнейшим шагом к реализации модели капитализма для всех заинтересованных сторон на практике. Это не означает, что присоединившиеся попадут в некую кабалу, и как только примут обязательства по соблюдению принципов ESG, автоматически пополнят ряды компаний, ориентированных на интересы своих стейкхолдеров. Однако такой подход поможет определиться тем представителям бизнеса, которые, в отличие от упомянутых ранее в этой главе, еще не осознали, что значит быть такой компанией. Задача приобретает все большую важность, поскольку инвесторы проявляют все меньшую заинтересованность в сотрудничестве с компаниями, заинтересованными только в получении краткосрочной прибыли. В этой связи рассмотрим деятельность Ларри Финка, основателя и президента инвестиционной фирмы BlackRock, под управлением которой находятся активы на сумму более 6 триллионов долларов США, что делает ее крупнейшей в мире компанией, управляющей частными активами, а также крупнейшим акционером многих ведущих компаний мира, зарегистрированных на бирже, и поэтому с ее позицией приходится считаться. Несколько лет назад Финк, и некоторые его коллеги, инвестиционные управляющие, начали бить тревогу в связи с тем, что многие компании заботятся лишь о получении краткосрочной прибыли, а более масштабные цели, учитывающие интересы стейкхолдеров, во внимание не принимают. Такой подход к ведению бизнеса мог нанести немалый вред обществу, планете и в конечном счете инвесторам и самим компаниям. Ситуацию нужно было менять. Такова суть призыва, с которым Финк в 2018 году в своем ежегодном письме обратился к руководству компании, в которые инвестировал. «Общественность требует, чтобы компании, как государственные, так и частные, служили обществу», – писал он в своем письме. Поэтому для того, чтобы процветать в будущем, каждая компания должна не только стремиться к высоким финансовым показателям, но и вносить свой вклад в улучшение качества жизни людей. Для инвесторов и компаний с Уолл-Стрит, чья культура ведения бизнеса подразумевала стремление к получению прибыли, призыв Финка оказался весьма неожиданным. Вероятно, наступил тот самый переломный момент, писал обозреватель New York Times Эндрю Росс Соркин, когда мы должны задуматься об истинной природе капитализма. Но для многих он еще не наступил, как отмечала Джилиан Тэт из Financial Times в одной из статей, хотя президент компании BlackRock в ежегодных письмах отстаивает идею о необходимости соблюдения принципов ESG. группы защитников окружающей среды выражают недовольство в связи с тем, что в ходе реализации основных инвестиционных продуктов управляющая активами продолжает вкладывать деньги в предприятия нефтедобывающего сектора. Перепалка между крупнейшим управляющим активами, который настаивал на том, что инвесторы должны соблюдать принципы ESG и климатическими активистами, которые критиковали BlackRock, и утверждали, что сама компания делает недостаточно, продолжались не один месяц и даже не один год после написания финком того знакового письма. Но со временем, кажется, в споре наметился некий исход. В 2019 году правозащитная организация «Маджорити Экшн» подсчитала, что компания BlackRock, выступая в роли инвестора, голосовала за проведение корпорации мероприятий по защите климата лишь в 12% случаев. В ответ на обвинение, в письме, написанном им в 2020 году, Финг заявил, что для BlackRock обеспечение устойчивого развития является главной идеей инвестиционной деятельности. Когда вскоре после этого компанию вновь обвинили в климатическом лицемерии, BlackRock ответила наказанием более 50 компаний за отсутствие прогресса в борьбе с глобальным потеплением и предупредила еще 191 компанию, акциями которых она владела, что в 2021 году им тоже грозит наказание, если они не добьются существенного прогресса в решении проблемы. Когда я общался с Финком в ходе записи моей аудиокниги, он также отстаивал необходимость соблюдения принципов ESG. По его словам, значение должно иметь не получение прибыли в обозримом будущем, а жизнеспособность компании в отдаленной перспективе. И в долгосрочном плане следование модели капитализма всех заинтересованных сторон принесет гораздо большую прибыль, сказал он. Когда компания больше контактирует с населением тех территорий, на которых осуществляет свою деятельность, люди также лояльнее относятся к ней и готовы сотрудничать. По словам Финка, модель капитализма всех заинтересованных сторон больше подходит современному миру даже с капиталистической точки зрения, поскольку компании, учитывающие лишь интересы акционеров, развиваются недостаточно быстро. Они не замечают многих макроэкономических тенденций, таких как изменение предпочтений и проблем представителей новых поколений, а ведь в отдаленной перспективе они повлияют, в числе прочего, и на деятельность этих компаний. Они ослеплены погоней за прибылью и ростом, не понимая, какие движущие силы определяют ход процессов. Подобная политика компаний в конечном счете может привести их К краху. В заключение рассмотрим историю компании Enron. История компании Enron показывает, насколько опасно для бизнеса ориентироваться исключительно на интересы акционеров. Корпорация возникла в Техасе в середине 1980-х годов в результате слияния двух энергетических компаний Houston Natural Gas и InterNors. занимавшихся разведкой, добычей и поставкой ископаемых видов топлива, а именно природного газа. Если бы при формулировании своих целей компания учитывала интересы всех стейкхолдеров, вероятно, руководство нашло бы способы обеспечить для нее лидирующие позиции в штатах Техас и Омаха, где она создавала много рабочих мест и вносила немалый вклад в развитие экономики региона. Возможно, со временем компанию перепрофилировали бы, и она обеспечивала бы жителей этих штатов возобновляемой энергией или трансформировали бы ее в научно-исследовательскую фирму, которая занималась бы вопросами эффективного энергопотребления и всячески способствовала улучшению качества жизни людей, которым поставляла электроэнергию. Однако, как мы знаем, произошло нечто другое. Лавируя между волнами слияний и поглощений в отсутствие государственного регулирования на протяжении 1980-1990-х х годов, новое руководство компании приняло решение о диверсификации бизнеса с целью получения краткосрочной прибыли. Она начала заключать краткосрочные сделки по поставке электроэнергии и действовала скорее как финансовая, чем энергетическая компания. Она создавала фирмы специального назначения с целью фальсификации бухгалтерской отчетности, сокрытия убытков и завышения объемов реальной прибыли. Наступил момент, когда компания смогла на законных основаниях увеличить свою прибыль. Она повысила цены на электроэнергию в подконтрольных штатах, вследствие чего получила астрономическую прибыль. Но для потребителей последствия оказались катастрофическими. Не принимая во внимание интересы стейкхолдеров и не задумываясь о долгосрочных перспективах, руководство Enron стремилось лишь получить быструю максимальную прибыль. На протяжении многих лет компания работала не просто хорошо. Она работала блестяще. Компания Enron превратилась в огромный промышленный конгломерат, доходом и прибыли которого позавидовал бы кто угодно. Помимо людей, непосредственно задействованных в реализации хитрых схем корпорации, никто не знал о том, что успеха компания достигла в значительной степени за счет мошеннических и коррупционных действий. В результате Enron несколько раз была удостоена места в рейтинге самых инновационных компаний из списка Fortune 500. Компания привлекала внимание инвесторов, люди стремились устроиться туда работать и стать частью ее грандиозного успеха. Однако история успеха Enron оказалась обманом. Вместо того, чтобы наращивать прибыль, ее руководство все активнее скрывало данные о размере убытков, реальной прибыли, вводило в заблуждение как инвесторов, так и государственные надзорные органы. В 2001 году правда вышла наружу, и у компании не было другого выбора, кроме как объявить о своем банкротстве. Оказалось, что за той шумихой, которую она на протяжении 15 лет создавала вокруг себя, не стояло абсолютно ничего. Несколько топ-менеджеров компании, в том числе генеральные и финансовые директора, были осуждены за мошенничество. Они хотели исключительно получать прибыль и наращивать акционерную стоимость компании, но итог такой деятельности оказался совсем не таким, как они ожидали. Инвесторы поняли, что их обманули, и реальная рыночная стоимость компании была гораздо ниже той, о которой сообщали ранее. В истории Enron, однако, есть мораль. После того, как завершились законные процедуры по признанию компании банкротом, в соответствии со статьей 11, выяснилось, что у бизнеса все же было нечто ценное. Компания InterNorth, одно из двух предприятий по добыче природного газа, в результате слияния которых и возникла компания Enron. В частности, выяснилось, что подразделение Northern Natural Gas компании InterNorth созданная в 1930 году и по сей день работающая в Омахе, штат Небраска, прекрасно справляется с задачей, для которой когда-то было создано, а именно обеспечивает энергоресурсами жителей региона. Найти покупателя для этой компании было несложно. Уоррен Баффет Миллиардер и инвестор, всю жизнь проживший в Омахе, купил то, что оставалось от подразделения у первоначального покупателя и превратил его в успешно функционирующее подразделение собственной компании Berkshire Hathaway Energy. Эта компания работает и сегодня, и ее успех в значительной степени обеспечивает внимание руководства к интересам своих стейкхолдеров. Говорят, что Northern Natural Gas – не просто поставляет природный газ, но также предоставляет решения, инструменты и ресурсы, которые делают жизнь ее клиентов лучше. И этот урок нам следует усвоить. Теперь, зная, что представляют собой компании и их руководители, учитывающие интересы стейкхолдеров, обратим внимание на другие заинтересованные стороны, играющие важнейшую экономическую и общественную роль.